141. Март 17. Поэтому радуемся всегда, когда мыслим о неприложности и величии плана. Земля несётся в будущее, со всем, что живёт и страдает на ней. Этого будущего не отнять у планеты. Всё ненужное останется позади. Всё уйдёт в прошлое. Огненное величие земле предназначено. Человечество идет в будущее силою непреложных космических законов. Во имя этого будущего — страдание настоящего. На крыльях будущего можно подняться над мутным потоком жизни текущей. Как-то надо найти силы не только принять жизнь такой, какая она есть, не только примириться с этим, но и найти мужество бороться за утверждение грядущего света. и утверждать свет будущего в беспросветности настоящего это делать можно лишь в радости, а не приложно нельзя радоваться тем, но свету можно так в радости осуждённом о том, чему надлежит быть и чего у человека нельзя отнять, несмотря ни на что, найдём ещё одно осваржденье. Будет свет. Светом и законами света ручаюсь. Если бы землёю начиналось и землёю кончалось, но земля лишь малое звено в цепи миров, а цепь миров песчинка в беспредельности. Малые вещи земные могут заслонить солнце, но солнце от этого не перестаёт существовать. Космогония не роскошь, но оправдание жизни человеческой, дающее смысл и цель. В вечном и беспредельности найдем силы для того, чтобы жить, и даже радость. Трудно радоваться, когда тьма вокруг. Но ведь радость — особая мудрость. Мудрость, но не глупость. Глупость видит лишь сегодняшний день. Для невежества нет будущего, но оно есть у нас, и у нас его никто не отнимет.